Глава тридцать седьмая. Звездный двор. Рассказ Террина. Вернуться к колодцу спирали оказалось несложно. Если иллюзии разрубателя цепей на кого и не подействовали, то охрану они звать не стали. Да и короля киланиса или королеву Мияну видно не было. Но едва они прошли через врата Ване, эквивалентные вратам краеугольного камня, Терин заметил другую проблему. Это был не Несаравал. Они стояли на земле и погода здесь была умеренной и мягкой. Этот город не был сожжен, но покинут был давным-давно. Нетронутые стены обвивали заросли плюща. Это был тот самый город, который Док с помощью иллюзий показывал Терину, кирпеский город, которым он когда-то правил. Валатея подняла бровь, глядя на мужа. — Это единственные незащищенные ворота в Маноле, которые я знаю, — объяснил Док. — К тому же мне нужно кое-что забрать. — — Я бы не назвала их незащищенными, — сказала Валатея. — Тырин, может быть, и пройдет здесь спокойно, а вот ты — нет. Тырин понял, о чем они говорят, и почувствовал укол беспокойства. Стоило ему только увидеть город, и он показался ему знакомым, но из-за растений и сорняков он не сразу его опознал. — Подожди, — сказал терин Это сарафана? Ванны замерли. — Да, — ответила Валатея. — Это так. — Признаюсь, мне неприятно видеть его в таком виде. «Мы использовали это место для тренировок», — сказал Терин. «Я имею в виду, что Академия посылает сюда студентов, чтобы показать им, насколько опасными могут быть обереги. Никто никогда не пробирался внутрь». «Да, потому что мы этого не хотели», — сказал Док. «Мы всегда надеялись, что вернемся». Он нахмурился, глядя на окружающий их городской пейзаж. «Нужно было либо охранять это место, либо уничтожить его». «Хотя я в восторге от того, что ты выбрал вариант А», — сказал Терин. «Ни один студент Академии за пятьсот лет так и не смог прорвать его оборону, и здесь размещен военный контингент куура чтобы убедиться, что никто не попытается сделать это самостоятельно». Док пожал плечами. «Да? К сожалению, чтобы вернуться в Манол, нам понадобятся ворота, которые не охраняются ванной из Манола. Остается только мой дворец». Терин хотел было спросить, как Кагване из Манола могли не знать о нем, но тут же замолчал. Если бы в него был тайный путь на территорию другого королевского дома, он бы тоже не стал им говорить. Это по-прежнему самое опасное место во всем мире. Как мы пройдем здесь? — Вы и не пройдете, — вздохнула Валатея. — Пройду я, а потом опущу защиту. И, не дожидаясь ответа, она направилась от здания, к которому они прибыли, точнее, схематически расположенных колонн, к тому что явно было дворцом, если не считать птичьих криков и шелеста ветра вокруг царила тишина все в порядке сказал док барабаня пальцами одной руки по ладони другой с ней все будет в порядке эй на нее не нападут эй долоны тырин поднял бровь ты имеешь в виду дозорных часовых охранников они им док неопределенно махнул в сторону крыши на ней высилась статуя которая казалось наблюдала за городом Казалось, что это была укутанная в мантию с капюшоном тень и тьма, столь таинственная, что фигуру внутри невозможно было разглядеть. Камень, из которого она была сделана, был столь искусно обработан, что напоминал ткань. И пусть прошло множество столетий, казалось, ее вырезали лишь недавно. Из спины существа вырастали два гигантских каменных крыла. Были здесь и другие статуи, изображавшие крылатых львов, змей, грифонов. Все они казались слишком новыми по сравнению с городом. Пусть Террины пробыл студентам недолго, но статуи он узнал. Они оставались неживыми ровно до тех пор, пока никто не вторгался в город, и вот тогда они были весьма способны к совершению рассекательных действий. Все студенты знали истории о тех бедных идиотах, что решили, что нашли способ проникнуть в город Ване, а вместо этого наткнулись на дозорных и больше не вернулись. Одна из каменных фигур с низко надвинутым капюшоном зашевелилась. — Док, они активируются, — сказал он другу. — Мне неприятно указывать на это, но студенты Академии лазили здесь так долго, что эти конструкции могут оказаться совсем небезопасными. — Что? — Док удивленно оглянулся. — Это невозможно. Валатей разрешено войти. Статуя расправила крылья. — Нет! — Док рванулся за Валатей. — Проклятие! — Трин побежал за ним. Валатея не успела уйти далеко. Она остановилась на широкой улице, стоя обеими ногами на розетке, вырезанной на дороге. Перед ней расхаживал, нервно подергивая хвостом, крылатый каменный лев, а сбоку приближался Эйдалон, которого они заметили раньше, и он явно не считал ее своим другом. — Терендел, нет, не подходи. — Как бы не так, охранники перезапущены. — Да, — согласилась Валатея, — я заметила, если бы только я могла творить заклинание. Терин скользнул взглядом за завесу и глянул на существо. Это действительно был камень, а точнее, цементная смесь известняка и глины. К сожалению, взаимодействие с неорганическими монстрами не было его сильной стороной. Лучше всего он справлялся с живыми монстрами, и он понятия не имел, сможет ли док использовать иллюзии на таком существе. Терин подозревал, что нет. Терин огляделся. «Должно же быть что-то еще! Деревья!» их окружали деревья. Терин произнес простенькое заклинание, выворачивая основание ближайшего красного дерева, ослабляя его клеточную структуру, делая дерево слишком тяжелым, чтобы поддерживать само себя. По лесу разнесся громкий треск, и дерево рухнуло прямо к ним. — Это бесполезно, Терин! — крикнул док и, схватив волотею, рванулся в сторону. — Нет, подожди! — закричала она. Вокруг них ярким светом вспыхнули крошечные огоньки. а все пространство вокруг заполнилось светящимися нитями, напомнившими Терину о таких же заклинаниях дозорных. Стоило Доку увидеть их, и он замер, чудом не разорвав магический луч. Дерево позади них рухнуло на тропинку, расколов статую в дребезги, даже земля задрожала, но Эйдалон был не один. В сторону беглецов полетел каменный Эйдалон, обряженный в мантию. Оказавшись вблизи от них, он махнул в сторону Дока своими широкими рукавами, все еще бесконечностей, и оттуда посыпался шквал нежных розовых лепестков. Огромная фигура двигалась, как живое существо. Терину не нужно было объяснять, что ни к чему хорошему это не могло привести. — Если у тебя есть план, как с ним справиться? — крикнул Терин. — Возможно, стоит им поделиться. Док оглянулся через плечо и увидел раздавленного крылатого льва. — Терин, положи руку на голову статуи! — Что? — «Просто сделай это, ведьмача твоя голова!» Терин был совсем не в восторге от этой идеи. То, что он занимался деревом, заставило его оказаться в непосредственной близости от наступающего на них облаченного в мантию Эйдалона на расстоянии вытянутой руки от бури из лепестков. Но Терину оставалось лишь верить, что док знает, о чем говорит. Терин подбежал к разбитой статуе и положил руку на лоб льва. Из каменного лба вырвался поток света, пронзившего насквозь руку Терина, так что стали видны кости пальцев. «Что теперь?» — крикнул в ответ Терин. «А теперь прикажи другим статуям остановиться!» Терин приказал, и статуи остановились. Они зависли в воздухе, глядя прямо на Терина. Даже облако из лепестков застыло, и каждая тонкая чешуйка лениво вращалась на своем месте, так что общая масса сохраняла всю ту же форму. И в лесу снова воцарилась тишина. «Что только что произошло?» Терин отступил к Доку и Валатеи. «Ты был прав», — сказал Док. «Какой-то предприимчивый студент Академии должно быть изменил обереги, чтобы королевские особы Куроса могли контролировать систему безопасности. За исключением того, что они не отключили предыдущие ограничения. Так что единственным, кто мог сбросить обереги, был кто-то, кто одновременно является кровным родственником королевской семьи Ване из Кирписа и Куурского королевского дома». — То есть ни один из нас! — Ты не будешь возражать против того, чтобы отключить защиту? — спросила Валатея. — Нам не стоит торчать здесь весь день. — Как мне это сделать? — она указала на парящего в воздухе Эйдолона. — Иди и скажи ему, что мы твои друзья и должны иметь к ним доступ. Затем скажи ему, чтобы он сбросил защиту на исходные параметры. Терин подчинился, и они направились по выложенной камнем дороги к главному дворцу. Состояние города было удивительным. Пусть здесь везде росли деревья и все было увито лианами, покрывающими здания, но ни одно растение не разрушило дороги или не повалило стены. Каменная кладка не была разрушена, краска выцвела, дерево сгнило, вся мебель давно превратилась в пыль и грязь, но внешняя оболочка была нетронутой. Путешественники перешагнули порог дворца, и Дог вскинул руку. Одну минуту, я сейчас вернусь. Он поспешил куда-то по узкому коридору. «Мы должны последовать за...» Волотея выглядела одновременно обеспокоенной и заинтересованной. Казалось, она понимала не больше, чем Терин. «Он сейчас вернется». Дог вернулся через несколько минут, неся маленькую металлическую коробочку, поверхность которой была покрыта эмалью, изображающей ночное звездное небо. Глаза Волотеи расширились. «Звездный двор? Ты берешь с собой звездный двор?» Дог кивнул, запихивая коробку в сумку. — Считай это страховкой. Думаю, время пришло. — Что такое «Звездный двор»? — спросил Терин. И док, и Валатея замерли, как будто их только что застали в неловкой и компрометирующей ситуации. — О, это забавная история, — сказал док. — Напомни мне как-нибудь рассказать тебе об этом. Примечание. — Забавная в смысле чудная, а не в смысле смешная. — А теперь, — сказала Валатея, — раз уж неподалеку есть транспортный круг, — Давайте вернемся в Манолл.